Глава 22. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака».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 Наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека, и сказал Авраам отроком своим: Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся. «И возвратимся к вам!» И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова! Где же Агнец?» для всесожжения Авраам сказал Бог усмотрит себе агнца для всесожжения сын мой и шли далее оба вместе и пришли на место о котором сказал ему Бог и устроил там Авраам жерпиник Разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, Положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам! Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал,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 Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрен.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 как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами врагов своих. И благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа моего». «И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии». После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав, «Вот и Милка родила на хору брату твоему сынов. Уца первенца его», Вуза брата Симу, Кимуила отца Арамова, Кеседа, Хазо, Илдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ребекка, Восьмирых сих родила Милка, Нахору брату Авраамову, и наложница его именем Реума также родила Тиваха, Гахама, Тахаша и Мааху.